Глава 23. Энциклопедия. Трансгрессор. Общество нуждается в нарушителях правил, трансгрессорах. Для того оно и устанавливает правила, чтобы через них переступали. Если все до одного следуют действующим правилам и нормам, учатся в школе, трудятся, исполняют гражданский долг, являются послушными потребителями, то общество погрязает в нормальности и бездействии. Опозненные трансгрессоры осуждаются и изгоняются, но по мере развития общество учится потихоньку выделять яды, чтобы в нём развивались антитела. Так оно приобретает навык перепрыгивания через регулярно возникающие препятствия. Как трансгрессоры не необходимы, их раз за разом приносят в жертву. На них постоянно нападают, их оплёвывают, но позже другие, не такие, как все, всефдотрансгрессоры следуют их путём. Им уже легче, потому что общество успело переварить, обезвредить и даже кодифицировать их предшественников. Плоды изобретения трансгрессии достаются не тем, кто этого достоин. Но не будем заблуждаться. Даже если псевдо-трансгрессоры добиваются славы, их единственный талант должен был бы состоять в том, чтобы выявлять первых, истинных трансгрессоров. Но тех, увы, забывают, и они умирают в уверенности, что слишком забежали вперед и остались непонятыми. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 4.